Но генерал-лейтенант Кейт не был туфтярщиком. Едва мы расположились на тюфяках и выключили свет, как глубокую, до звона в ушах тишину, заполнил рев двигателей. В окно ударили слепящие прожектора, над избой зависли не меньше двух вертушек, и по окрестным лесам разнесся громоподобный мужской голос». Говорит командующий силами обороны генерал-лейтенант Кейт. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Предлагаю освободить заложника, сложить оружие и сдаться. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Мы повскакивали с матрасов. На улице было светло, как на стадионе во время футбольного матча. Сверху били прожектора вертолетов, с земли не меньше десятка автомобильных фар и фар-искателей. «Как они сумели нас вычислить?» — удивился артист. «Я не знаю», — растерянно ответил Томас. Он метнулся к столу, глотнул Смирновки прямо из горла и сказал «нет». «Знаю». «Знаю, это Юрген Янсен. Только он мог догадаться, что я здесь. В прошлый раз они меня взяли отсюда». «А какого ж ты нас сюда привез?» Возмутился Муха. «Я не подумал, что это его дела. Не понимаю, почему не подумал». Он сделал еще глоток и вдруг заорал. «Это снова она! Эта стерва снова меня достала! Да что же она ко мне прицепилась?» «Кто?» С недоумением спросил артист. «Кльё!» «Совсем одурел малый», — поставил диагноз Муха. «А я предупреждал, не доведет тебя до добра эта пьянка». «Повторяю», — вновь загремел голос Кейта. «Освободите заложника и выходите с поднятыми руками. Обещаю, что правительство Эстонии не станет выдвигать против вас обвинений. Вы будете переданы российской стороне». «Врет, сука», — сказал артист. «Придется поверить», — ответил я. «Передаю микрофон представителю российского посольства», — сообщил Кейт. «Пастухов, Злотников, Мухин», — раздался другой мужской голос, очень знакомый, хоть и искаженный динамиками. «Не валяйте дурака! Немедленно выходите!» Артист выглянул в окно и ахнул. «Мама родная!» «А он-то откуда взялся?» Мы оторвали Томаса от бутылки, вытолкнули его вперед и вышли на крыльцо с послушно поднятыми руками. А как было не послушаться, если представителем российского посольства был никто иной, как генерал-майор Голубков, начальник оперативного отдела управления по планированию специальных мероприятий самой секретной спецслужбы России, подчиненной только Кремлю. Два эстовца обыскали нас и отступили, освобождая путь к микроавтобусу российского посольства. «Садитесь», — кивнул Голубков. Залезая в салон, мы увидели, как эстовцы проводили Томаса к военному лендроверу. Стоявший возле него молодой офицер козырнул и открыл перед Томасом дверь. В другой лендровер погрузились генерал-лейтенант Кейт и сопровождающие его лица — Вертушки ушли, машины вырулили на проселок и длинной колонной устремились к Таллину. Похоже, наше путешествие подходило к концу. За всю дорогу Голубков, сидевший рядом с водителем, ни разу не обернулся к нам и не сказал ни одного слова. В городе микроавтобус отделился от колонны и через двадцать минут въехал в ворота посольства России. Никогда раньше никому из нас в посольствах бывать не приходилось. По телепередачам мне представлялось, что там парадные залы с коврами, и красивой мебелью, где проходят приемы и всякие торжественные дела. Но кроме залов, как выяснилось, в посольстве были и другие помещения. В одной из них нас и припроводили два сержанта посольской охраны. Это была полуподвальная комната с металлической дверью и решетками на маленьких окнах. В ней стояли с десяток железных кроватей, покрытых серыми суконными одеялами, и пластиковый стол с несколькими стульями, какие бывают в дешевых забегаловках. Все это очень напоминало губу. Вероятно, сюда сажали проштрафившихся дипломатов, непроницательных экономических советников и нерасторопных пресс-атташе. Может быть, и военных-атташе, этих наверняка за пьянку. Некоторое время мы пребывали в одиночестве, потом дверь открылась, и появился генерал-майор Голубков. Как всегда, он был в обычном цивильном костюме. Седые, коротко постриженные волосы окаймляли его простоватое, добродушное лицо но сейчас оно не было добродушным. Он внимательно оглядел нас, потом устроился за столом, закурил ябу и кивнул. «Рассказывайте».